Глава восьмая За два дня до отъезда Латеску явился неожиданно рано, хмурый, небритый, и молча хлопнул по столу газетой. Едва не поперхнулась и отставила в сторону чашку. Я только пришла, думала спокойно позавтракать, а тут такое. Вот, палец Хасаби ткнул в одну из статей замиранием сердца, когда успела что-то натворить. Глянула на заголовок, неброский стандартным шрифтом. В небольшой заметке сообщалось о трагической смерти неизвестного мужчины. По словам репортера, тело пролежало в воде несколько дней, опознать труп сложно. Недоуменно уставилась на начальника. Тот, чуть подрагивающей рукой, наливал себе чаю. Вы же любите кофе. Давайте сварю. Лучше сразу коньяка. Мрачно буркнул Латеску и воровато огляделся по сторонам. Ну, как вам? Как мне что? Еще раз перечитала материал, пытаясь понять, кого выловили в Адроне. — Ронсу, — подсказал начальник и плюхнулся на стул для посетителей, потирая виски. Похоже, накатывал очередной приступ мигрени. Мне час назад доложили. Спасибо, собирали на него досье, а то бы похоронили безымянным. о о Стояла и молчала. Разумеется, мысли имелись, только Хасаби запретил заниматься делом шантажиста и об изменнике велел забыть. Ладно, Магдалена, зайдите. Начальник взъерошил волосы и встал. Не хотел, но придется. Одному мне не справиться. Задавайте свои бестактные вопросы, суйте длинный нос. Обидно, между прочим. Хотелось бы извинений. Наглеть так наглеть. Простите. Сквозь зубы процедил Латеску. Нервы сдали. Бывает. Кивнула. Понимая, на больше надеяться не стоит. Хасаби нервничал, дергался, долго возился с чарами. После чуть ли не с ноги распахнул дверь и швырнул брелок от огнемобиля на стол. Он завертелся юлой, царапая гладкую поверхность. — Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Не в силах сидеть, Латеску расхаживал по кабинету. — Для вас, — подчеркнул он. Для меня все новости поганые, даже звонок министра, не радует. И что вам сказал министр? чего Отчего-то это казалось важным. Как раз вчера с фельдъегерем доставили пакет из Министерства магии. — Что я в конце года займу кресло Роджера Лаура? — Разумеется, если ничего не случится, и мы не провалим доклад. Особие от чего то смотрел на меня, будто от секретарши зависело, пойдет ли он на повышение. Поднимающе кивнула и взгрустнула. Вот и плохая новость. Вряд ли начальник возьмет с собой в штайт, проще найти нового секретаря на месте. Да и после случившегося я бы сама себя в Невиле оставила. Вздохнула. Жалко, конечно. В карательной работать не останусь. Одно дело с Латеску, другое неизвестно с кем. Хотя почему неизвестно. С нынешним первым замом. Ладно, еще целых полгода найду новое место. Вряд ли с таким начальником, но все хорошее непременно кончается. А хорошая новость какая? Обреченно поинтересовалась я. Даже не подозревала, что так успела привязаться к Латеску. Он еще не уехал а уже тяжело, стану скучать и по пикировкам, и по шуточкам, даже по выволочкам. Отвернулась и смахнула на вернувшуюся на глаза одинокую слезу. Ничего, привыкну, хотела в штат к мэру, вот и выдалась возможность. Тут ловить нечего, повышение не светит, а там море возможностей. Пора выбираться наверх, покупать коттедж. Глядишь, родных перевезу. Родители пожилые, им бы на отдых, в комфорт, а не паровозную пыль глотать. А я ее только что озвучил. Недоуменно ответил Латеску и снова потер виски. Вообще-то, — обиженно добавил он, — могли бы поздравить. Или с катертью дорога, а, Магдалена? Под его взглядом стало стыдно. Действительно, думала только о себе, а у Хасаби, может, мечты сбываются. Он сам говорил, Невиль — не предел стремлений. Его место в столице, где настоящая власть и деньги. Штайтская карательная — самое главное в стране, из нее легко запрыгнуть в министерство. Правда, Латеску сразу на место помощника рассчитывал, но придется потерпеть. И так два повышения за два года. «Рада, конечно!» — бессознательно выводила пальцем узоры на столешнице. «Удачной работы и всякое такое!» И чуть слышно добавила. «А вот у меня работы не стало!» «Магдалена!» Укоризненно, качая головой, вздохнул Хасаби. «Что, Магдалена?» Вышло неожиданно зло. «Может, я скучать буду?» Начальник вымученно улыбнулся. Лицо на мгновение просветлело, чтобы тут же исказиться гримасой боли. Однозначно мигрень разыгралась на нервной почве. — Ничего. Молотеску кинул быстрый взгляд на диктина. Ждал звонка. — С работой, поспособствую. Не брошу на произвол судьбы. И вновь едва заметная улыбка. — Могу звонить по праздникам. Стало неловко, В итоге сбежала за теплым шарфом. — Вот, — протянула Хасаби, — и не беспокойтесь, я вам помогу. Зная начальника, под плохой новостью может скрываться только расследование с ним в роли жертвы. Он никогда не являлся на службу таким помятым, словно собственный вид интересовал Хасаби в последнюю очередь. Плюс жесты, мимика как затравленный зверь. И все из-за проститутки. Стоп. Или Латеску докопался до любителей зеленого вина. На месте продавца секретов я бы попыталась избавиться от главы карательной инспекции. Тогда без охраны не обойтись. Ясно. Из кармана пиджака торчал очередной подозрительный конверт. Шантажист вернулся. И наверняка теперь угрожал по-крупному, раз начальник метнулся ко мне. Правильно сделал. У меня богатый опыт общения с убийцами. «Можно?» — указала на конверт. Помедлив, Хасаби кивнул. Сбегала за щипчиками и осторожно вытащила улику. Напрасной предосторожности. латеск уже вскрыл конверт. «А как же экспертиза?» Да не даст она ничего, — прочитал мои мысли начальник и напряженно уточнил. — Так, значит, согласны. Кивнула и вчиталась в незамысловатую строчку. — Пожалеешь. Вздрогнула. Похожие письма слал Тайрон. Только он не прикладывал пикантных изобразительных карточек и моих портретов. — Тогда начинайте. Латеску кивнул на портативную голограмму. Как видите, вы ему отныне тоже не даете покоя. Вот поганец. Преступник, разумеется. Спасибо письма счастья не шлет. Узнать бы, в курсе ли шантажист, что мы с Хасави заодно. Или просто угрожает очередным разоблачением вроде близких отношений с секретарем. Они у нас со стороны действительно очень личные. Латеску немного успокоился, обмотал голову шарфом и устроился за столом. Глаза закрывались, не выспался, а тут еще головная боль. — В качестве кого помочь? — данный вопрос волновал больше всего. — Если пешки, исполнителя, то сам и еще раз сам. Хватит недомоловок. Вы личный помощник, Магдалена. Собственно, и мы останетесь. Или хотите превратиться в жертву? Боюсь, он устроит, если раньше не посадим. Мрачно пообещал начальник и взмолился. Коньяка налейте, голова раскалывается. — Вы хоть спали? — проявило сочувствие. Жертвой становиться ой, как не хотелось. Наблюдать, как травят начальника, тоже, раз так, придется постараться. Стукнула дверца бара, звякнул фужер, пробежавшись глазами по этикеткам, выбрала коньяк и налила немного, прикрыв донышко. Латеску выпил залпом и, запоздала, вспомнив про дверь, активировал чары. — Для всех у нас совещание, — распорядился он. Кивнула, хотя предпочла бы не объяснять, какие такие дела начальник решает секретарем за закрытыми дверьми. Ладно, раз я помощник, можно сесть. Шайтан. Газета осталась в приемной. Вдруг кто-то догадается. С другой стороны, на столе куча бумаг. Те же газеты носила Хасаби каждое утро. Он пропал за день до нашей ссоры. Начал рассказ Латеску, время от времени сжимая виски. Конверт он убрал обратно в карман, не позволив рассмотреть очередную иллюстрацию своей интимной жизни. Хозяйка пансиона забеспокоилась, когда не вернулся ночевать. Сначала думала, пошел по бабам, простите, женщинам. Но тут нагрянула полиция. Думаю, объяснять, от отчего вдруг у мага появились суицидальные наклонности, не нужно. Покачала головой и, поколебавшись, навела Хасаби еще немного коньяка. Начальник благодарно улыбнулся и на мгновение задержал ладонь на моей руке. Осмелев, ободряюще накрыл ее своей и, смутившись, отшатнулась. — Спасибо за поддержку. Оказывается, Латеску все правильно понял. — Только вы и остались. Чуть слышно с горечью, — добавил он. Предпочла пропустить замечания мимо ушей. Кому как ни мне знать, как муторно, когда вокруг одни враги. Я пару недель жила в душном страхе, похожую латеску оказался в том же положении. Шантажист знал его привычки, значит, из первого круга. Подозревая друзей, легко сорваться, подозревать всех и вся. Внутри сжимается спираль, сдавливая сердце. Хасаби, проясню пока мелкие детали, погибший, дворянин, вы называли фамилию без ишт пес его знает махнул рукой латеску по документам да а в списках нет мутный тип жутко захотелось снова взглянуть на досье сотрудников столичной карательной полистать протокол вскрытия полицейские отчеты Чувствовала разгадка где то рядом хасаби решилась проявить инициативу хотите отменю все на сегодня. «Вы больны. Какая работа?» «Спасибо!» Он неожиданно тепло, открыто улыбнулся. «Справлюсь!» «Тогда Синглера позовем!» Не отставала я. Латеску покачал головой и на мгновение закрыл лицо руками. С трудом поборола желание коснуться, чтобы успокоить. Я действительно понимала, и он это знал. Нескончаемая пытка, постоянный страх — разъедающий изнутри, тревога за родных. — Сколько прислали писем? — Штемпеля. — Когда они приходили? Кто приносил? засыпала начальника вопросами. — Таблетку дайте, тогда скажу. Голова раскалывается, сдохнуть хочется. Посетовал Хасаби и откинулся на спинку кресла. Третий час уже. — Как вы только за руль сели? Ужаснулась я и поспешила задернуть шторы. Мигрень лечит темнотой. В голову пришла очередная бредовая идея. Замялась, но предложила. — От господина Барашта диванчик остался. Там тихо. Я на шепот перейду. — Нельзя. Аллард через полчаса придет. Вздохнул Латеску и, задержав на мне пристальный взгляд, задумчиво произнес. — Никак не пойму. Откуда в вас только сочувствие и понимание Пожала плечами и выбежала за водой. Вопреки протестам я таки устроила начальника на диване в зале заседаний посреди цветов. Некогда на далекой, скрытой огромным овальным столом сцене восидал Тайрон, а мы по очереди извинялись за причиненное неудобство. Кто знал, что покойный некромант сам себя подставил? чтобы отвести подозрение. Некоторое время Латеску лежал молча, сидела рядом, вслушиваясь в чужое дыхание и следя за диктино, чтобы вовремя ответить. Потом начальник сел, пригладив волосы, и очень серьезно спросил. — Вы действительно хотите завязнуть по уши? Кивнула. — Хорошо, тогда вот вам информация к размышлению. Добывал по крупицам чтобы не привлекать внимания. Оказалось, на дне рождения мэра присутствовал один из подозреваемых, нынешний глава столичной карательной инспекции. В свете грядущего назначения он виделся идеальным кандидатом. Это не все. Записка пришла после того, как я добился блокировки счета, тоже безличного, в имперском банке Невеля. На него поступила круглая сумма угадайте когда на следующее утро после беседы в концертном зале я почти не сомневалась вот почему не догадалась не обследовала тот закуток тогда бы выяснила с кем разговаривал посол положим обычный человек детоскопу не виден зато маг предстал бы как на ладони мы бы знали сидел ли рядом с арнейцем ронцу именно Похоже, мозговая деятельность пошла Хасаби на пользу. Мигрень отступила. Если бы не небритость и помятость, латеску казался бы прежним. — Только преступник прокололся, — довольно осклабился Хасаби. Кристаллы не успели перезаписать. На них отчетливо видно лицо старого знакомого из Штайта. Кольцо замкнулось. Ронсу. Он заменил покровителя на приеме. Вел его дела в Нывеле, плюс знал Латеску в лицо. Когда маг стал опасен, от него избавились. — Нужно осмотреть все мосты, — деловито предложила я, — нет ли следов волока, резкого торможения, а то и чар. — Его отравили, — погасил огонь энтузиазма начальник, — и бросили в воду с камнем на шее. Полицейские работают, но пока ничего магии не пахнет, сам проверял. Так вот, почему Хасаби так плохо выглядит. Открыла рот, но вопрос задать не успела. Завибрировал рабочий диктина, который на всякий случай прихватила с собой. Тяжелый, он напоминал кирпич, а не портативное устройство. Голос собеседника заставил поморщиться. Однако я общалась с Салардом максимально вежливо. Тот поинтересовался, ждать ли сегодня Латеску. «Слышал, у него неприятности!» Скольз заметил он, и тут в голове щелкнуло. Говорила, а сама думала, прокручивала факты. Нажав на отбой, с жаром попросила. «Пошлите меня зачем-нибудь к ликвидаторам!» Латеску уставился, как на сумасшедшую. Пришлось пояснить — Хочу кое-что спросить. Я многих ребят знаю. Они помогут. — В чем? — все еще не догадался Хасаби. Он снял шарф, и тот пестрой змеей свернулся на диване. — Раз нельзя добыть диктина Леонара Алларда, можно выяснить, когда он отлучался, какие указания давал. Понимаете? — подняла указательный палец, привлекая внимание к своим словам. Он не мог знать о ваших неприятностях. Ниоткуда. Сомневаюсь, будто Синглер проговорился. Синглер получал задание и только. Помрачнел Латеску и вскочил. Глаза потемнели, резко обозначились скулы. Спасибо, Магдалена. Медленно поблагодарил он. Я слишком хорошо знала этот тон, чтобы не сообразить, что за ним таится. Похоже, Аллар даже дала печальная участь начальника моего бывшего отдела. Его с треском уволили. Вряд ли бедняга сумел восстановить репутацию. Добил Итана Иштневриса суд. Шпионаж, пусть даже в пользу ведомства магии, не прощался. Вот так одна неосторожная фраза может сделать тайное явным — Я изначально подозревала Алларда и не сомневалась, расшифровка звонков расскажет много интересного. С кем же он общался, чтобы скинуть начальника и занять его кресло? Так. Латеску развил бурную деятельность, прошелся вдоль кадок с цветами у стены. Займите пока Алларда, приду через пять минут. Начальник сунул в руки шарф и быстро набрал код на диктина. Разумеется, в приватном режиме, только, вопреки обыкновению, включил визуальный режим. — Бритву? — спросил одними губами. латеску кивнул. — Ну вот опять, не желает посвящать в тайны. Видимо, эмоции отразились на лице, раз начальник нетерпеливо пообещал. — Потом расскажу. Несите. В приемную вошла с дежурной улыбкой на лице, от которой сводила скулы. Из-за проектор разрывался, пищал, трещал, требуя внимания. Служебный диктина тоже подавал признаки жизни. Леонард Аллард подпирал спиной стену. Постоянно недовольный, он зыркнул так, словно мысленно уже уволил. Внешне второй зам не походил на латеску. Нет, он не уродился страшилищем. Правильные черты лица при тяжелой челюсти, рост, телосложение ликвидатора – если бы не вечный ор и мрачное выражение лица назвала бы привлекательным, но характер никуда не денешь. Если глава карательный само обаяние, разумеется, пока не наступишь на хвост, второй зам — ходячий ужас. Он так распекал подчиненных на совещаниях, что слышал весь этаж, мимо его кабинета неизменно пробегала рысцой и предпочитал решать вопросы через секретаря. Бедная женщина, какие крепкие нервы нужно иметь, чтобы терпеть такое. Неудивительно, что личные помощники Алларда в приемной не задерживались. Ну и когда вы собираетесь приступить к служебным обязанностям? Начинается. Вам платят не за шатание в коридорах. Простите, я поливала цветы в зимнем саду. С некоторыми не спорят, а повинно опускают голову. Зимний сад действительно имелся. Его завел Барашт, а я сохранила. Иногда латеску уходил туда думать, благо сад примыкал к кабинету. Прежний, глава карательной инспекции, проводил в любимом детище много времени. Нынешний деятельный, активный, не любил созерцания. Сегодня бы сад пригодился, но вот беда. Там затеяли небольшой ремонт и диван перенесли в зал. Цветы тоже убрали, а карликовые деревца в катках оставили. Их-то и поливала Где Латеску? Или вы и этого не знаете? Голос Алларда стремительно повышался. Мысленно досчитала до десяти. Главное не сорваться, главное не сорваться. — Приболел. — Немного поиграем, Хасаби. Сейчас проверим, случайно ли вы оговорились. «Серьезно?» — приподнял брови Аллард. «Какой искренний интерес! Можно подумать, он репортер бульварной газеты. Глаза заблестели, даже наорать забыл. А как же давно пора вас уволить? Чаю хотя бы принеси, дура!» «Ладно, хочешь побосенку — получишь». «Кажется...» — изобразила, будто задумалась. И тоном блондинки, желавшей пооделиться секретом, прошептала: Никому не говорите, но его, похоже, уволят. С чего вы решили? И не кричим, не твердим о служебной этике. Помнится, Аллард оттаскал за уши и отобрал диктина, когда еще на прежней должности сболтнула лишнего пролатеску. Ну, замялась, как заправская актриса. Рисуя круги носком туфельки. И ему звонили сверху. Хасаби после пил. Я мыла стакан. Вчера тоже. Вот он сегодня, наверное, после вчера. Госпожа Иштмазера. Вздрогнула и обернулась. Латеску. Начальник выглядел как с иголочки, умудрился за пять минут из вольного художника превратиться в респектабельного аристократа. Аллард гаденько усмехнулся и сдал с потрохами. Если верить ему, я планомерно портила репутацию руководства. Жало кулаки за спиной, лишь бы Латеску не поверил. Уф! Метнул быстрый взгляд и подмигнул. Понял. Отвернулась, звеня чашками. Принесу хасаби кофе, заодно найду повод снять саларда волос. В хозяйстве пригодится. Не знаю, на что способны полицейские эксперты, но лучше иметь, чем не иметь. Эх, в диктина бы еще заглянуть. А ведь есть способ. Коварно улыбнулась. Иногда секретарши такие неуклюжие. Определенно во мне пропадала актриса. Куда там бывший пассий Латеску? Чина вплыла в кабинет со сладким. «Кофе, хасаби!» Начальник кивнул, и я поставила перед ним дымящуюся чашку. Потянулась за второй и якобы нечаянно опрокинула ее содержимое на брюке Алларда. «Бывает!» Запнулась я в ножку стола, не удержала. Второй зам заорал благим матом, обложил крепким словцом. Кофе залил не только брюки, но и запачкал пиджак. Рассыпалась в извинениях и предложила замыть. Алард отказался и, извинившись, ретировался в туалет. Прокралась за ним и замерла у приоткрытой двери, выжидая. Ну же! Судьба смилостивилась. Второй зам снял диктин и положил на полочку под зеркалом. После скрылся в кабинке. Значит, прибор тоже пострадал от кофе. Ну да, плеснула я знатно. Набрав в грудь воздуха, Метнулась в мужской туалет, схватила диктина и дала деру. Сердце ухало в груди, уходило в пятки. Вдруг я ошибаюсь, вдруг не невиновен. Тогда меня отдадут под суд. Латеску ждал на пороге приемной. Ну! — набросился он и захлопнул дверь. Победоносно показала диктина. — С кем я работаю? — закатил в глаза Хасаби. — То шпион, то воровка. Фыркнула. Вижу же по лицу, ожидал чего-то подобного. Глаза блестят, руки чешутся. Сунула в них украденный диктиной и перевела дух. Теперь Аларт не сможет обвинить в воровстве. Так-так, начальник включил прибор. Сейчас посмотрим, кому звонил мой доблестный помощник. Тоже подозреваете? Нервничая поглядывала в коридор. Представляя, какая буря сейчас разразится. — Естественно, — пробормотал Латеску, углубившись в список звонков. — Кто-то должен знать мои привычки, цвет огнемобиля и всякое такое. Да и больно он радовался, гаденыш. На пару минут воцарилась тишина. Я кусала губы, Хасаби читал чужую подноготную. — Хм, а слежка за Аллардом ничего не выявила. Значит, он не встречался с господином ронцу Однако должен, если сливал сведения. И Латеску вспомнила теперь его реакция на шатена из концертного зала. Перед глазами ясно встало лицо Хасаби, когда описала Ронсу. Он его узнал, но промолчал. одарил начальника гневным взглядом. Потом поговорим Хасаби. — Есть! — Латеску поманил к себе. — Вот, глядите! В недоумении уставилась на код. Цифры ничего не говорили. «Лаур», — подсказал начальник. «И вот еще». Он перелистал список и вывел на экран второй набор цифр. «Абель Бернард». «Глава столичной карательной, министр?» «Занятная парочка». Посмотрела время, уже после дня рождения мэра. Одному звонил Аллард, другой набрал его сам. Рык второго зама услышала прежде, чем увидела разъяренного мужчину и непроизвольно вжала голову в плечи. Умоляюще глянул на Латеску. Тот кивнул и убрал диктина Алларда в карман. Потенциальный предатель объявился спустя пару минут. Раскрасневшийся, он чистил охрану и грозился всех уволить. Асаби тоже мог бы блистать на сцене. Он разыграл полное неведение, выяснил детали жуткого преступления, даже посочувствовал. Потом мужчины уединились в кабинете и добрый час обсуждали рабочие вопросы. Все это время провела, как на иголках. Но вот Аллард ушел. Вроде не заподозрил, иначе бы набросился с кулаками. Лицо хмурое, злое, привычное словом. Выждав немного, заглянула к начальнику. Он должен многое объяснить. Да и мигрень просто так не проходит. Нужно таблетку дать. Странно, но Латеско вызывал желание заботиться. Когда он хандрил, я превращалась в заботливую мамочку. Вот и сейчас. Как бы ни было зла, прихватило лекарство. Начальник стоял у окна и наблюдал за утренней суетой. Заслышав мои шаги, он кивнул, но не обернулся. Синглер! — озвучила напрашивающаяся мысль. Хасаби покачал головой. — Проверю по другим каналам. Сами понимаете, репутацию себе он подпортил. Проглядеть такое может и не случайно, — мрачно добавил Латеску. — Значит, начальник службы безопасности под подозрением. Я бы тоже крепко задумалась. Хасаби, Аллард не дурак. Если вы адектина, он у него в кармане. Недоуменно уставилась на латеску. «Как? Когда?» «Логично заподозрить излишне преданного начальнику секретаря, ну и меня заодно, поэтому прибор вернул. Уборщица принесла». «Какая?» «Чем дальше, тем меньше я понимала». «Которая нашла его в коридоре. Вы ведь выходили из приемной?» Кивнула. Иногда за пару минут можно сделать очень много, Магдалена. Укоризненно глянул начальник. Я, по-вашему, испортил бы всю игру? Добраться до кристаллов Аллард не успел, пока спускался, пропажу вернули. Разумеется, бедолаге досталось, но лучше пожертвовать уборщицей, чем собственным креслом. Он все равно узнает, упрямо мотнула головой. Зуб даю, уже подозревает, только не докажет. Нужный кристалл у меня, зато понервничает, выдаст подельников. Оставалось только девица активности и предусмотрительности латеску. А мигрень-то не прошла, снова прижал ладони к вискам. Хасаби, вы больше ничего не хотите сказать? О свои тайнах, например. Звякнув графином с водой, набила стакан запить таблетку. Прямо сейчас?» Латеску на мгновение задумался, прислушался. «Нет, не хочу!» Молчала, сверля глазами затылок Хасаби. Начальник оказался тертым калачом, не поддавался на простые методы воздействия. Не оборачиваясь, поманил к окну. В недоумении посмотрела туда, куда указывал Латеску. «Ну, наши стоят!» «Ну, огнемобиль отъезжает!» Набрал скорости и исчез. Начальник довольно хмыкнул. Губы тронула хищная усмешка. Как легко люди попадаются на крючок! Голос сочился ядом. Сначала проболтался секретарший, что спишь, и видишь, как занять кресло ее начальника. Потом кинулся праздновать грядущее событие. Сегодня же узнаем, к кому вы бегаете, Леонар. От последней фразы. Мороз пробежал по коже. Показалось, или Хасаби собирался уничтожить второго зама. Там явно пахло не только увольнением. Латеску размажет по стенке. Семейство Алларт, звезд с неба не хватало. Никто не заступится. А у начальника связи, раз он так легко уезжает в столицу. Тихо вздохнув, отвернулась. Кто займет кабинет? Кому придется носить кофе? И уж явно я не смогу обсуждать с ним книги, смеяться, ругаться. Не залезу в огнемобили, не принесу печенье. Может, в управлении считали иначе, но я не выслуживалась перед начальством. Меня волновал конкретный человек. Он в шутку обещал звонить. Хотела бы. Наверное, только зачем? Мы не работаем вместе. Ни друзья, ни любовники. Так. Чего приуныли? Латеску уловил резкую смену настроения и на время забыл о месте Вернее, это я решила, будто забыл. Алларда ведут. Огнемобиль его. Кивнула, забрала с подоконника пустой стакан и отнесла на стол. Хватит, Магдалена, еще разревись. Мало ли в жизни хороших людей. Думай о важном. Маг, второй зам, Икс. — Тебе нужно последнее звено цепочки, шантажист и предатель в одном флаконе. Не сомневаюсь, он един в двух лицах, совпадений достаточно. Да и господин Ронсу погиб столь удачно. — Я возьму вас с собой, — вздрогнула. Как он догадался? — Магдалена, ваша кислая физиономия, как раскрытая книга, — приглушенно рассмеялся Латеску. Фальшивые попытки изобразить радость от моего повышения и вовсе смешны. Он смотрел с легким прищуром, бесившим чувством превосходства и покровительства. Мол, я все знаю, Иштмазера, но, добренький, помогу. Вижу, мигрень прошла, нанесла колкий удар. Тогда Хасаби посвятит меня в детали дела. — Лишняя рекомендация не помешает. Я не собираюсь после вашего отъезда варить кофе. Лицо начальника вытянулось. Невинно улыбнулось. Сбило спесь. Ведь действительно решил, будто мечтаю переселиться в столичную приемную. Нет уж. Если уезжать, то в ведомство магии или в карательную, но не на административную должность. — Немного лучше. Спасибо латеску вернулся к столу. — Рекомендации получите, госпожа Иштмазера. Подготовьте текст. — О, как мы обиделись! Только на что? Я действительно не вещь. Часть приемной. Никогда не скрывала, от чего согласилась работать. Начальник стиснул ладонями виски и прикрыл глаза. — Уберите свет, заприте дверь и перебирайтесь ближе. Мне не настолько хорошо, чтобы вытерпеть три сложных разговора подряд. Выполнила просьбу и, пододвинув стул, устроилась рядом с Хасаби. Тот вздохнул, нащупал в кармане конверт с угрозой и озадачил вопросом. «Ваш знакомый лаборант может тайно провести экспертизу, чтобы никто не узнал и мое имя не фигурировало?» Крепко задумалась. «Может, если соврать, будто не по работе. Что нужно?» Что угодно, лишь бы сузить круг поисков. Мне надоело находить эту мерзость. Он двумя пальцами поддел конверт под дверью. Хм, уже интересно. Латеску живет в элитном доме. Там консьерж. Без спросу не войдешь. Опять же, кристаллы. Чего проще получить портативную голограмму неизвестного? Оказалось, ее давно подготовили. Записки кладет мальчишка из цветочной лавки. По его словам, некто попросил хозяина об услуге, якобы носить любовные послания. — И? — заерзал от нетерпения. — Женщина! — разметал в пух и прах версии Латеску. — Ее ищут. Начальник вынул пикантный снимок, Осторожно, воровата, хотя в полумраке вряд ли смогла бы что-то различить. Разорвал и убрал обратно в карман. Конверт с запиской передал мне. Оставалось уповать на Герта. Вдруг с его помощью выйдем на сообщницу. Я бы проверила заведение, в котором работала погибшая блондинка. К слову, что с другом, который дал вам визитку Хасаби? Чист. Лично проверил. — Ну, откуда тогда узнали, с кем вы собирались развлекаться? — Аллард! — вторично прозвучало роковое имя. — Мы с Юджином беседовали в закрытом клубе. Он играл в бильярд за соседним столом. Тогда не придал значения. Теперь точно знаю. Аллард звонил кому-то через пару минут после моего ухода. Кот незнакомый. В кабинете повисло тяжелое молчание, только слышалось, как тикают часы. — Подарок? на назначение. Тяжелые, массивные, под старину, они красовались на открытом стеллаже неподалеку от барного шкафа. «Осторожнее, Магдалена!» неожиданно предупредил Латеску. «Он может догадаться. Понятия не имею, способен ли Леонард на убийство, но лучше не дразнить». Провела ладонью по вспотевшему лбу. Очередной крот в карательной. И опять не обошлось без смертей. Тут в голове щелкнуло. Жучки. Подчиненные Алларда, могли установить их в кабинете, а то и он сам постарался. Я сейчас, повозившись с замком, выбежала в приемную, оттуда в дамскую комнату. Проверив кабинки, принялась лихорадочно листать список контактов. Вот. Марк и Штнару. Он точно не выдаст. Плюс знает кухню ликвидаторов. Сам работал в недавнем прошлом. Привет. Марк явно не ожидал меня услышать. Нет, я навещала, приносила фрукты, болтала, но никогда не звонила просто так, в будние дни. «Привет!» Ощутила легкий укор совести. Бывший телохранитель питал ко мне чувства. Не любовь, конечно, но в свое время хотел встречаться. Обрадовался вниманию, а тут я с просьбами. С другой стороны, в сложившихся обстоятельствах действующих сотрудников карательной лучше не привлекать. Положим, есть знакомые ликвидаторы. Но Аллард мог их напугать, следить за мной, в конце концов. Пожалуйста, выслушай и не перебивай. Марк оправдал ожидания, не стал задавать глупых вопросов, отдал дал четкую инструкцию. Взамен попросил после рассказать, во что вляпалось. Ладно, посмотрим, от Хасаби зависит. Безусловно, хорошо бы заполучить самого Марка и его парамобиль. Но может ли проходящий реабилитацию ликвидатор сесть за руль? По идее, да. Плюс Марк сам жаждал вернуться. Вдруг Латеску зачтет помощь, устроит обратно в отдел. Опять же, начальнику не помешал бы телохранитель. Они бы сработались. Латеску стрелять умеет. Прикрывать не надо. А вот помочь заметить опасность, вычислить те же жучки очень даже. Стукнула дверь. вздрогнув пристегнула диктина к поясу и спешно вышла из кабинки. Тяжело изображать беззаботность, болтать и мыть руки, когда хочется со всех ног бежать обратно, но справилась. Для всех у меня обычный рабочий день, посему пожаловалась на Алларда, мигрень начальника, от которой он на стенку лезет и срывается на подчиненных. Знакомая сотрудница поддакнула, посочувствовала. В следующий час мы с Латеску провели за увлекательным занятием. Я ползала, он залезал наверх, потрошил полки. Жучки искали обычным диктином, включили на холостой режим связи и водили над предметами. Если пойдут помехи, рядом подслушка. Улов впечатлил. Начальник лютовал и грозил уволить Синглера без выходного пособия, чуть ли не прямиком на вокзал вышвырнуть. Во время мигрени у Хасаби действительно портилось настроение, а тут повод имелся. Даже целых три. Один жучок и вовсе под столом нашли. Теперь понятно, откуда злоумышленник знал о планах Хасаби. — Аларт в плане карьеры не жилец, — скрежетал зубами Латеску. — Устрою показательный процесс. Увольнение цветочками покажется. Я тебе приставку Ишт обеспечу. Далее прозвучало слово, от которого юные барышни зажимают уши и падают в обморок. Кашлянуло, напоминая о своем присутствии. Мало ли, что еще Хасаби в сердцах сказать захочется. — Простите, — похватился начальник и сунул ладонь жучки. — Тоже в лабораторию. Открыто, от моего имени. Пусть знает, — Латеску оскладился, — даже интересно, приползет на коленях или попытается сбежать. Свяжите меня с комиссаром и подготовьте список ожидающих повышения. Место второго заместителя вакантно. Кивнула и крепко жала жучки. Наследить не боялась. При заполнении формы, в случае несоблюдения стерильности улик, указывалось, кто их касался. — Подготовьте, пожалуйста, бумаги на господина Синглера. Продолжил отдавать распоряжение Латеску. Похоже, запахло жареным. Неужели начальника службы безопасности увольняют? Он столько лет в карательной, даже не верится, работа и без Синглера. Понимаю, чрезвычайное происшествие. Спецы прозевали жучки, но не могли ведь они в голову Алларду залезть. Или Синглеру за всеми сотрудниками шпионить круглые сутки, поголовно разговоры слушать, кабинеты обыскивать. Без санкции суда, между прочим. Какие бумаги, насторожно уточнила. Пока на строгий выговор И депримирование. Составьте приказ, подпишу. Затем посмотрим. Пока у меня слишком много вопросов. Кивнула, гадая, чем все обернется. Замешан Синглер или нет? Соучастие или халатность? Жучки ставили ликвидаторы или люди из службы безопасности? Почему охрана не вмешалась? И главное, взламывали ли защиту? Полагаю, нет. Латеску ставит свою, мудреную. Тронь кто сразу заметит. Синглер бы без шума не справился. Выходит, жучки устанавливали в рабочее время посетители кабинета. Низшие чины не могли. Латеску при них не встанет, не отвернется, тем более не уйдет. Выходит, знакомые лица с планерок. Просто замечательно. С кем я работаю? — Господин Ронсул, вспомнила уже в дверях, — вы так и не ответили. — Ответил. Злобно зыркнула Теску, включив проектор, Ясно собирался говорить с несколькими собеседниками сразу. Я же говорила, о Штайте. Не был уверен, пока вы не восстановили почерк. А теперь вперед, Магдалена. У нас поездка на носу. И то верно. Поезд послезавтра.